Глава 41. Охренительно зеленый. До отъезда колосса в Жан-Лун Анден встретился с Хило еще раз. Хило появился в желтом доме Хианов утром в субботу. Он приехал на такси один и был одет в широкие брюки и новый спортивный пиджак, купленный в дорогом магазине у отеля Крествуд на улице Бейлис. «Дядюшка Хиан! Тетушка Хиан!» — сказал он. «Я рад возможности лично поблагодарить вас за то, что вы так заботитесь о моем кузене». Он преподнес Хианам щедрый денежный подарок и прекрасный рисунок на шелке от известного жанлунского художника. Хианы перепугались так, что едва могли говорить, только беспрестанно бормотали благодарности и кланились. «Давай сходим куда-нибудь позавтракать, Энди», — предложил Хило. Они пошли в степенскую кондитерскую и кофейню в Лохвуде. «Когда я ездил в Либон за Нико, рядом с гостиницей было похожее место», — объяснил Хило. «Мне нравятся их пирожные, а в Жанлуне я их не нашел. Кто-нибудь должен открыть у нас такую кондитерскую?» Подошла официантка, и Хило кивнул Андену, чтобы тот заказал, что хочет. «Все это окупится, Анден», — сказал Хило, когда официантка удалилась. Я про твою учебу. И что, по-твоему, теперь будет с бригадами? Спросил Анден. Я заключил сделку с Кромнером. Это рискованно, потому что придется отдать часть нефрита в руки преступникам. Я делаю это лишь потому, что считаю необходимым и думаю, что это принесет нам пользу. Но сходу никогда не поймешь. Теперь ты должен держать уши востро и рассказывать нам, что происходит, даже если это не кажется важным. «Да только ни во что не впутывайся. Хорошо, что у тебя есть тут друзья. Но это не семья и не клан. Равнинные не могут обеспечить твою безопасность, когда ты так далеко». Официантка принесла заказ. андан попробовал пирожное. Оно оказалось сладким и слоеным. Хило глотнул кофе, поморщился и сурово посмотрел на Андена. «Я беспокоюсь о тебе». «Если людям здесь приходится скрывать нефрит, это паршивое место. Знаешь ведь поговорку «Слишком темно, чтобы разглядеть зелень»?» Анден кивнул. Поговорка относилась к таким трудным и отчаянным ситуациям, что даже зеленые кости не рисковали в них соваться. Сейчас так обычно описывали особенно мрачные книги или фильмы, без морали и с гибелью героя в конце, в отличие от традиционных приключений – геройских зеленых костей. Анда накальнула ирония. Хило в гневе изгнал его из клана и долго отказывался разговаривать. А теперь, когда эти чувства отступили, колосс был преисполнен братской заботы. «Ты должен звонить домой почаще», сказал Хило. «Звони за наш счет, не беспокойся об оплате». «Хило дзен», начал Анда. Он не знал, как приступить к тому, что засело у него в голове и решил, что лучше высказаться напрямик. Я старался изо всех сил и преуспел в учебе. Следующим летом я закончу курс с дипломом и сертификатом о свободном владении языком. Может, поговорим о том, что будет дальше? Хило немного помолчал. Потом повернулся к окну и постучал по стеклу. Видишь, вон то здание. На другой стороне улицы строился новый жилой комплекс. Мы владеем им через одного фонарщика клана. И не только этим зданием. Впереди большие перемены Эндии. Шая открыла в Порт-Масси отделение офиса Шереста. Он продвигает наши интересы в этой стране и помогает фонарщикам проникнуть на испенский рынок. Шая поставила во главе отделения хами Тумашона. Но нам нужно больше людей, знакомых с обеими культурами. «Для нас важны связи с Киконой и с Пенской диаспорой. Это одна из причин, по которой я сюда приехал — наладить личные связи. Получив диплом, ты будешь работать в новом офисе». В голове Уандена зародился рев недовольства. посылая меня сюда учиться. Ты сказал, что я смогу вернуться через два года». «Я сказал, что мы обсудим возможные варианты. Этим мы сейчас и занимаемся», — ответил Хило. «Мы не обсуждаем варианты. Ты говоришь, что я буду делать, воспринимая это как должное». Анден сжал кулаки под столом и теребил край скатерти. «Сколько мне здесь еще оставаться? Еще год? Пять лет? Всю оставшуюся жизнь? Ты хочешь, чтобы я приносил пользу равнинным, но жил в изгнании, и тебе не придется видеть меня или разговаривать со мной чаще, чем раз в пару лет?» Глаза хило. Угрожающе сверкнули, и даже через разделяющий их стол Анден почувствовал горячую вспышку нефритовой ауры колосса. Анден невольно вздрогнул, но не отвел взгляд и не извинился за свои слова. Все это время в Испении он вел себя послушно, делал то, что от него требовали. Хило обнял его в аэропорту и назвал кузеном. За ужином у удауков посадил за столом на сторону Коулов, проводил с ним время и показывал фотографии племянников. Все это обнадежило Андена. Он предвкушал прощение клана и возвращение в Жан-Лун, а теперь не знал, что и думать. Болезненно долгую и напряженную минуту они смотрели друг на друга, позабыв о слоеных пирожных и остывающем кофе. К удивлению Андена, Хило громко вздохнул и первым прервал тишину. Я должен был попросить Шая объяснить это тебе. Это ее предложение, а не мое. Но она решила, что роль плохого парня сыграю я. И все же я с ней согласен. Знание из Испенского полезно, только если ты можешь его применить. Ты же не хочешь потерять последние два года впустую. Что ты можешь сделать для кланов Жанлуни, на что не способен здесь? Наверняка мне найдется дело, — не сдавался Анден. «Скажи мне, что наденешь нефрит», — холодно произнес Хило, — «и я куплю тебе билеты завтра утром мы улетим вместе». Анден глотнул но промолчал. Ему следовало знать, что дело по-прежнему в этом. Хило на секунду прищурился и провел ладонью по лбу. В это мгновение он выглядел гораздо старше, чем несколько лет назад, когда был могущественным молодым штырем равнинных и казалось, будто ничто не способно изменить его энергичную натуру. Открыв глаза, он больше не сдерживал гнев. — Ты думаешь, что я упрямлюсь? Наказываю тебя без необходимости, принуждаю тебя быть зеленой костью! Анден опять не ответил. Хило угрюмо кивнул и сказал. — Я понимаю, почему ты так думаешь, Энди, но это не так. Уже нет жан Город зеленых костей. Конечно, большинство его жителей не носит нефрит, но это все равно город зеленых костей, а ты не большинство. Прошлого не изменишь. Если ты сейчас вернешься в жан то навсегда останешься не только самым незначительным из коулов, но и тем, кого погубил нефрит и кто больше не способен его носить. С тобой будут обращаться как к завязавшим алкоголиком или отпущенным на пороки преступником с жалостью. Ты этого хочешь? Если ты хочешь быть кем-то большим, то сам должен проторить себе путь. И здесь тебе это удастся. Здесь некому тебя осуждать. Ты беспокоишься обо мне или о репутации семьи? Моя жена каменно-глазая из семьи, имевшей ужасную репутацию, прежде чем я сделал Кена и Тара своими ближайшими кулаками. «Думаешь, это имеет для меня значение?» Он снова разозлился. «Тебе 21 один, Энди. Ты слишком молод, чтобы похоронить свое будущее в охренительно зеленом городе, вроде Жанлуна». Подошла официантка. Хило улыбнулся ей и расплатился за завтрак а потом снова повернулся кандану «Ты уже здесь осел, выучил язык, начал новую жизнь. Как насчет Дау-Кокору? Разве ты не хочешь остаться с ним?» Анден почувствовал, что краснеет. Он не мог посмотреть кузену в глаза. Он чуть не выдавил «Мы просто друзья», но осекся. Колосс тут же понял бы, что это ложь. Андену стало бы только хуже. Хило не считал, что гомосексуализм приносит неудачу или влечет наказание богов, как не осуждал Маиков за историю семьи, а Вен — за то, что она каменно -глазая. Но Анден никогда не разговаривал с кузеном о личных отношениях. Да и ни с кем не разговаривал. И первым порывом было все отрицать. Он не хотел остаться с Кори, он просто хотел видеться с ним чаще, чем сейчас. Вопреки всему, Порт-Масси начал ему нравиться. Противоречивая натура этого города и странные обычаи, по-своему удивительные и живые. Но Ангену хотелось и вернуться домой, услышать родной язык на улицах, оказаться в окружении запахов и знакомых видов Жанлуна, среди которых он вырос и всегда принимал как должное. Неразрешимое противоречие. Анден заставил себя поднять взгляд. «Кори знает, что я собирался учиться здесь всего два года, а он некоторое время проведет в юридической школе. Мы не разговаривали о будущем». Хило упорно смотрел на него, а Анден чувствовал замешательство, но продолжал говорить, решив, что теперь ему все равно. «Я не знаю, захочет ли он жить в Жанлуне, но если у нас всерьез, то он может об этом задуматься». «В концов, он же киконец!» «Да, в какой-то степени», — передернул плечами Хело. «Это еще что значит?» «Энди, может, внешне ты и не отличаешься от местных, но ты больше киконец, чем когда-либо станет сын Даука. Он носит нефрит, только ему никогда не приходилось убивать ради него или бояться смерти. Он не смог бы стать зеленой костью в Жанлуне, ты сам это понимаешь». «Ты зеленее здесь!» Хило похлопал себя по груди. «И здесь!» Он постучал по виску. «Вот почему ты нужен клану!» «Вот почему ты нужен мне!» «В качестве человека равнинного клана в Испении!» Слова Колосса звучали властно, но в них чувствовалась искренность. Когда Коул Хило отдавал трудный приказ, он показывал, что понимает, насколько его трудно выполнить. Вот почему люди делали все, о чем он попросит. Анден не знал, что ответить. Они вышли из кофейни, и Хило остановил такси, чтобы добраться до отеля Крествуд, встретиться там с Майиком Таром и собрать вещи перед отъездом в аэропорт. Анден не знал, как попрощаться. Он даже не знал, увидит ли еще Хило. Обнять кузена или поклониться ему, либо развернуться и уйти, не посмотрев вслед. Когда перед ними остановилось такси, Анден промямлил. «Счастливого пути, Хило Дзен. Передай от меня привет дома». Хило положил руку Андену на затылок и на мгновение притянул его ближе. «Береги себя, кузен», — сказал он. А потом сел в такси и захлопнул дверцу. Машина тронулась и затерялась в плотном потоке. Анден стоял на углу улицы долгую минуту, а потом вернулся в кофейню к платному телефону у двери. Он поднял слегка липкую трубку и опустил в щель монету. После трех гудков раздался сонный голос Кори. «Алло? Это я!» — сказал Анден. «У тебя есть сегодня дела?» «Нет, только собираю вещи». Кори возвращался в Адамонд завтра утром. Что-то в голосе андона видимо, звучало странно, потому что Кори спросил. «Что случилось, чувак?» Анден прижался лбом к металлическому корпусу телефона. «Я в кофейне в Лохвуде, на углу Терлоу и 57 -й. Если ты сейчас не занят, ты не мог бы меня забрать?» «Да, конечно, только оденусь», — раздался шорох. «Тебе что-нибудь нужно?» «Мне нужен секс!» — яростно выпалил Анден. Через секунду молчания Кори ответил. «Я за тобой приеду». Глава 42. Тяжелое положение. Шае потрясло, сколько сложностей создал ее брат за такой короткий промежуток времени. Она решила, что отпускать Хилос Кикона опасно. Каждый раз он возвращался из поездки за границу с новостями о чем-то шокирующем и непоправимом, что он там натворил. В этот раз он хотя бы никого не прикончил, хотя Шая все равно ожидала неизбежных кровавых последствий. — Хорошая была поездка, — сказал ей Хило. — Поговорил не без пользы. — Ты продал сотни кило нефритового сырья эспенскому преступному боссу и пообещал резной нефрит, людей и, судя по всему, статус фонарщиков людям, с которыми только что познакомился. — Ты не согласна с моим решением? — прищурившись, спросил Хило. — Я решил их проблему с бригадами и получил именно то, чего ты хотела — информацию и союзников в Порт-Масси. Способ приобрести крепкий плацдарм в Испении и расширить бизнес-клана в этой стране, не полагаясь исключительно на прохиндеев, политиков. Продав нефритовое сырье известному криминальному авторитету, Хило присел, чтобы завязать Нику ботинок. КНА контролирует официальную добычу. А благодаря Королевскому совету теперь вся эта деятельность тщательно документируется. Но и горные, и равнинные конфискуют нефрит у контрабандистов. А этот нефрит нигде не декларируется. Он проходит через штыря и считается завоеванным, как после сражения или дуэли. У меня целый мешок в шкафу кабинета. Этот нефрит не отражается в записях Каина. Наусуэн устраивает рейды на людей за пунью, в точности так же, как и мы. И что, по-твоему, делает Айтмада со своим нефритом? Думаешь, она перестала производить сияние, после того, как ты выдала ее фабрики на Югутане эспенцам? Хило покачал головой. Он посадил Нику на качере, установленные на лужайке, и начал раскачивать. Могу поспорить на собственную зелень, что горные по-прежнему обогащаются, хотя мы не знаем, как, и не можем этого доказать. а это всегда считала, что Кикон должен поставлять нефрит обеим сторонам конфликта. Шая села на каменную скамейку у пруда и задумчиво посмотрела на воду. Хило сказал правду. Одна из белых крыс Вен принесла записи телефонных соединений показывающие, что Ива Колунда и старшие барышники горных звонят в Югутан. Другой информатор сообщил, что шелест горных недавно ездил в эту страну. Айтмада, безусловно, прекрасно знала о договоре равнинных с Испенией и искала пути для расширения бизнеса собственного клана, как законные, так и незаконные. Учитывая прежнюю деятельность и связи горных в Югутане, Вполне естественно, что Айтмада решила сосредоточить усилие на державе, чей рынок может посоперничать по величине с Испенским. Шай не удивила бы, если сейчас горные заново отстраивают фабрики по производству sn 1 Вероятно, в том месте, где их сложнее обнаружить и уничтожить. К примеру, в демилитаризованной зоне на границе Туна и Югутана. А может, Айт замыслила даже более изощренную схему. Но хотя Шая соглашалась со словами Хило, ее беспокоило то, куда это может их завести. «Айтмада подрывала деятельность КНА, отдавая нефрит иностранцам и преступникам, которые его не заслуживают и не умеют с ним обращаться», — сказала она. «Но, продав нефрит Кромнеру, ты последовал ее примеру. Мы действуем в точности так же, как и враги», — Хило гортанно хмыкнул. «Если бы это зависело от меня, иностранцы не получили бы ни крошки, ни фрита. Но это уже невозможно, Шая!» Дедушкино поколение пошло по этому пути 30 лет назад, впустив испенцев в страну и взяв их деньги на восстановление после войны. «И посмотри, к чему мы пришли! СН-1, и БНВП, и прочая дрянь!» Он накинул сестру слегка укоризненным взглядом предполагающим, что это скорее ее вина, раз она принимает решения, еще больше связывающие клан с иностранцами. айт будет продавать нефрит из-под полы», — сказал Хило, «чтобы сделать горных достаточно сильными, уничтожить нас и править страной в одиночку. Если мы не предпримем никаких серьезных мер, так и случится». Он посмотрел вдаль, продолжая одной рукой качать сына. Но, в отличие от Айд, я не собираюсь сохранять своих клиентов. Бригады — это не государство. Их люди — не воины. Они похожи на алчных моряков, высадившихся на Киконе сотни лет назад. У них нет братства, нет верности клану. Они хотят получить нефрит, но не знают, как им распорядиться. Мы возьмем их деньги и вложим туда, куда необходимо». «Усилим свою позицию, потому что новое нападение горных — лишь вопрос времени». «И как мне перевести столько нефрита через Аморический океан?» Хило криво улыбнулся. «Кен и его люди уже обучились методам запунью. Мы конфисковали суда и контейнеры. У нас есть компании и люди по обе стороны океана. Уверен, Шерест что-нибудь придумает». Шая поморщилась. Она и без того чувствовала неловкость, используя влияние клана на королевский совет в поддержку политических интересов Испении. Заключенный Хило договор добавит еще одну тему к ее молитве богам о прощении и понимании. Черный рынок нефрита – опасная игра Хило. Нужно идти в том же направлении, что и враги, отозвался он, и даже еще дальше. Шая смерила брата, долгим взглядом. Она привыкла, что именно ей приходится принимать решения о зарубежных делах клана. Ее нервировала мысль о том, что Хело повел себя как хладнокровный штырь в той стране, на которую сделал ставку офис Шелеста. Как бы ей хотелось поговорить с Ланом, соотнести решение с его твердыми моральными ориентирами, пониманием Айшо и трезвым умом. Она представляла себя шелестом Лана, как они подробно и рассудительно обсуждали бы каждый важный шаг. Хило руководствовался собственными строгими принципами. Несомненно верными, но своими. Он действовал инстинктивно, с присущим настоящему бойцу хитроумием, а размышлял уже после. «Я слышала, на прошлой неделе на парковке обстреляли одного из Кобинов», — сказала она. «Это мог сделать кто угодно», – отозвался Хило и довольно пожал плечами. Убийцу, человека без связей с кланами и длинным списком преступлений и душевных заболеваний, полиция застрелила при попытке бегства. А Кобин Энто неожиданно и невольно помог делу, публично обвинив бизнес-партнера из семьи Ивы перед тем, как скончался от ран в больнице несколько часов спустя. Конечно, возникли подозрения, что сама Айтмада шепнула его имя, или что за этим стоят равнинные, но противоречивые домыслы были вполне ожидаемы. Важнее всего то, что разные группировки внутригорных вцепились друг другу в глотке Каждая считала, что соперники пытаются ее подкосить, и требовала от Айтмадаши подавить эти волнения, назвав имя своего преемника. Мимо прошла группа рабочих с нагруженной складными стульями тележкой. Для завтрашнего праздника во дворе расставили большие красные навесы. Свадьба Вуна Папидонвы пройдет в храме Божественного Возвращения, но Хило гостеприимно предложил устроить прием в поместье Коулов в качестве подарка новобрачным и признания статуса Вуна в клане. С тех пор, как Шая уговорила Тень Шереста остаться на своем посту, Прошло уже больше года, но Вун больше не выказывал желания покинуть эту должность, возможно, потому что теперь стал куда счастливее. Шая порадовалась за него, хотя и с долей сдержанности. Нико протянул руки, чтобы его сняли с качелей, и Хило повиновался, поставил его на землю и смотрел, как мальчик побежал прочь по садовой дорожке. «Последнее время я не видел здесь Мару», — сказал Хило. «Между вами все кончено?» Шая изо всех сил постаралась придать голосу безразличия. «Мы сделали перерыв в отношениях». Она подозревала, что это заявление звучит неубедительно и запутанно, как все и обстояло на самом деле, и была разочарована, что ей все-таки небезразлично мнение брата по этому поводу. «Мы остались друзьями», добавила она. «Он придет завтра на свадьбу». Хело понимающе, Почти с грустью посмотрел на нее, словно оценивал, во что обошлась ей дуэль, не считая потери нефрита. — Если вы друзья, как ты говоришь, тебе следует быть с ним честной, Шая. Шая сделала вид, что не слышала. Маро входит в состав Международной благотворительной организации под названием «Четыре добродетели». Он спрашивал, не можешь ли ты встретиться с ее представителями, которым нужна поддержка клана. «Для него это много значит?» Хило раздраженно вздохнул. «Возможно, из-за того, что шая сменила тему разговора, или из-за того, что Колосса постоянно осаждали с просьбами разные люди, и его это утомляло. — Ладно, в качестве услуги твоему... другу, — сказал он, — как-нибудь в этом году, когда я буду немного посвободнее». Вен ожидала прибавления через месяц. Нику вернулся с горсткой цветной гальки. Хило восторженно поухал над камешками и взял мальчика на руки, чтобы унести домой обедать. «У Энди все хорошо», — бросил он Шая через плечо. «Он не был счастлив, что останется там, но он поймет». Шая посмотрела на удаляющегося к дому брата и окликнула его. «Ты бы и вправду это сделал, если бы Айд убил и меня на дуэли». Ты бы нарушил Айшо и развязал войну заморрав клинок а это решило что так я и сделаю аурахло осталась гладкой как река а это главное после обеда шая присоединилась к канцлеру сону на стартовой площадке клуба три источника где политик разогревался перед игрой колен дружелюбно воскликнул он чудесный день правда канцлеру Осталось три месяца до конца шестилетнего срока на этом посту, и он уже с нетерпением ждал, когда сможет уделять больше времени семейным делам, внукам и игре в Чассо. В Чассо играли на пересеченной местности. Следовало пройти через обширный вылизанный парк, регулярно останавливаясь, чтобы подстрелить из арбалета фальшивых птиц резиновые мячики с перьями, выпускаемые из спрятанных устройств. Хотя Часо была иностранной игрой высшего общества, берущей начало в традициях охоты и стрельбы из лука, в предыдущие десятилетия она стала популярным хобби у богатых киконцев. Самые состоятельные политики и бизнесмены часто вели дела во время игр в недавно построенном клубе «Три источника», расположенном в получасе езды к югу Аджануна. Шая игра казалась совершенно неинтересной, но она понимала, чем она привлекает людей вроде Сона Тумаро. На острове, где земля стоит так дорого, отдать такую территорию под частный отдых весьма расточительно, что сказывается и на плате за членство в клубе и подчеркивает статус. Этот вид спорта требовал хороших рефлексов, верного прицела и дорогого оборудования, но малой физической подготовки, а стареющим кеконцам нравилось по-прежнему притворяться сильными воинами. Шая также подозревала, что сон с удовольствием ее обыграет, поскольку здесь нефритовые способности не приносили преимущества. На первых двух площадках для стрельбы они болтали о всякой чепухе, а затем стали подниматься против ветра на низкий холм, на третью площадку. Только тогда Шая решила перейти к истинной причине – которая ее сюда привела. Никто больше вас не заслуживает отдыха от Зала Мудрости, канцлер Сон. Но для равнинного клана будет весомой потерей, если на следующий год мы лишимся такого надежного друга на посту канцлера. Королевский совет уже определил преемника Сона и проголосовал за Гуима Эна, министра внутренних дел. Гуима считали опытным, и ответственным политиком с уклоном в популизм. Он также был давним членом горного клана. «Гуим — разумный человек!» — беспечно объявил Сон, занял позицию и приставил арбалет к широкому плечу. Сон махнул левой рукой, просигналив о готовности. Из кустов один за другим в воздух взмыли несколько мечей. Сон быстро сделал череду выстрелов и довольно хмыкнул, когда три пронзенных меча плюхнулись на лужайку. «Сейчас трудное время для страны и равнинных», — сказала Шайя. «Клан придерживается мирного соглашения лишь потому, что вокруг нас нет мира. Можем ли мы рассчитывать, что гуим продолжит нажим на острова Увива в отношении контрабандистов? Заставит ли горных отчитываться перед КНА? Будет ли возражать гуим против акта о беженцах из Оортоко, когда придет время для голосования в Королевском Совете. Сон отошел в сторону, и Шая заняла его место на площадке. Вылетели мечи. Шая попала в два из взятого на прокат арбалета. Она поморщилась, испытывая искушение в следующем раунде сбить стрелы соперника отражением. Когда они спускались, чтобы собрать свои мечи, Сон сказал уже более мрачным тоном. «Колдзен. Я присутствовал на переговорах с испенским дипломатом и прекрасно осведомлен о беспокойстве иностранцев относительно безопасности. Но акт о беженцах касается мирных граждан. Равнинные будут выглядеть бессердечными, если станут ему противиться». Он вытер лоб и наклонил грузное тело, чтобы подобрать упавший мяч а потом вручил его отмечающему результат служащему, следовавшему за ними на почтительном расстоянии с оборудованием и водой. В конце концов, сострадание — это одна из четырех божественных добродетелей. Шая не могла не согласиться с доводами сона, но все же возразила. «В идеальном мире люди постоянно вели бы себя в соответствии с божественными добродетелями. Тогда и возвращение — «Было бы не за горами, но наш мир далек от совершенства, и мы оба знаем, что приходится идти на компромиссы». Сон развернулся и выпустил в воздух стрелу. «Эспенцы просят нас отвергнуть оставшихся без крова вдов и сирот, потому что боятся, будто некоторые из них окажутся югутанскими шпионами. Должны ли мы пойти на компромисс», моральными устоями из-за иностранного давления. Слова Сона были полны негодования, но тон остался сдержанным. Возражал он скорее в пылу полемики. Он, не хуже шая, знал, что равнинные в трудном положении. Война в Ортоко вызвала у испенцев параноидальное стремление держать все под контролем. К их неудовольствию Королевский Совет твердо стоял на своем и отказывался выделять солдат, или дополнительный нефрит для их сил в Ортоку. И все же Шая вела клан в сторону расширения бизнеса и торговых отношений с Испенией и открыла отделение офиса Шереста в Порт-Масси. Теперь, когда Хило наладил связь с зелеными костями в Испении и зная, что горные тоже ищут новые возможности за рубежом, Шая как никогда нуждалась в политической поддержке и дома, и за границей. Она нуждалась в благосклонности Адамонта, как и вся страна, если хотела продолжить быстрый экономический рост. Текстильный бизнес самого Сона и его семьи извлек массу выгод от снижения тарифов. «Вы занимали высший политический пост во время клановой войны в нашей стране. А теперь к нам подступает война из других стран», указала Шая. Вам известно, как не поддаваться нажиму и когда следует пойти на компромисс. Сон покачал головой. — С этим будет разбираться уже мой преемник, Коулдзен. По живописной галечной дорожке они спустились в лесок. Стало прохладно. Уже совсем скоро осенний холод и сумерки загонят их обратно под крышу. — Вы еще не старый человек, канцлер Сон. «Только посмотрите, как вы обыграли меня в часу!» Шая остановилась посреди дорожки и посмотрела на Сона. «От имени Колосса я прошу вас еще об одной дружеской услуге равнинным. Не уходите на пенсию после конца срока. Останьтесь в Королевском совете. У вас будет еще много времени для отдыха, но поработайте в правительстве еще год или два». «Страна в вас нуждается!» Она сделала многозначительную паузу. «Клан будет благодарен вам и вашей семье!» Как бывший фонарщик, канцлер Сон знал, что клан не разбрасывается благодарностями. Это почти наверняка означает значительную денежную награду для него и его родственников. Если он останется в Королевском совете, Сон по-прежнему будет самым высокопоставленным политиком равнинных в Зале Мудрости, голосующим в соответствии с интересами клана. В случае равного разделения голосов статус почетного канцлера даст ему те же привилегии, что и у действующего канцлера. Его голос будет решающим, а это может перевесить голос Гуима. Канцлер Сон сморщил пухлые губы. «Что ж...» Задумчиво, но не без гордости произнес он. «Всего год после целой жизни на выбранном посту?» Он посмотрел на Шая серьезным, оценивающим взглядом. А потом поднял арбалет и вернулся обратно на дорожку. «Я остаюсь верным другом клана, Коулдзен, но не могу идти против течения. Большинство людей не понимают пользы, от торговых соглашений и им плевать на тревоги эспенцев по поводу безопасности. Многие вообще не видят надобности принимать здесь иностранцев. Мы ходим по тонкому краю. Если вы продолжите отстаивать интересы равнинных против воли страны, вы не добьетесь своего. Обычно шая пила мало, но следующим вечером На свадьбе вуна она выпила несколько бокалов вина. Где-то после полуночи жених и невеста под приветственные выкрики гостей отбыли в лимузине, украшенном красными и желтыми пионами, символом супружеского счастья и плодовитости. Вскоре после этого Шая ушла с вечеринки в резиденцию Шелеста. Одетый в синий льняной костюм с галстуком, Маро проводил ее до двери. Шая помедлила, прежде чем войти, и повернулась к нему через плечо. «Не хочешь ненадолго зайти?» Она не знала, почему задала этот вопрос. То ли это простая вежливость, то ли пьяное желание то ли что-то еще. Но в тот момент понадеялась, что Маро согласится. Многие видели, как они вместе ушли с праздника. Но, выдержав один публичный скандал, Шайя больше не беспокоилась об утренних сплетнях. Сначала Маро отвернулся, а потом с надеждой, но и с опаской взглянул на нее. «Ненадолго», — сказал он. Шая сняла туфли и села на диван, потирая натертую ступню. Маро налил в два высоких стакана холодную мятную воду из стоящего в холодильнике кувшина. Шая с благодарностью взяла стакан и прижала прохладное стекло к лбу, а потом осушила половину. Хотя дом шелеста стоял в дальнем конце центрального двора, сюда доносилась музыка, и Шая чуяла энергию оставшихся гостей, словно далекую фоновую пульсацию. Тело уже свыклось с меньшим количеством нефрита, но временами Шае казалось, будто ее чувства приглушены, смягчены по краям. Выпитое спиртное усилило эффект. Она устала и ощущала все, словно сквозь дымку. Мару сел на другом конце дивана и откинулся назад, ослабил галстук и глотнул воды. Он выглядел трезвее, чем она. «Твой друг, вон папе, наверное, очень предан клану», — сказал он. «Твоя семья закатила для него грандиозную вечеринку». «Он был лучшим другом моего старшего брата. И моим. Он этого заслуживает». «Спасибо, что пригласила меня». Мара покрутил стакан в руках. И за то, что устроила встречу четырех добродетелей со своим братом. И, словно прощупывая почву, он продолжил. Я уже некоторое время работаю у них в исполнительном комитете. Они делают хорошее дело, но не сумеют добиться большего без высокой поддержки. Если бы главные кланы публично признали, что Кикон должен играть более активную роль в международных гуманитарных усилиях, Это был бы огромный шаг вперед. Он посмотрел на Шая в надежде на согласие. Возможно, мы убедили бы твоего брата поддержать акт о беженцах из Оортоко. Шая была не в настроении объяснять ситуацию, в которой сплелись интересы клана и давление со стороны эспенского правительства, как и то, что она сделала канцлера Сона и Королевский совет ответственными, за продвижение сомнительных интересов иностранцев. «Давай не будем сейчас говорить о политике», — попросила она. Маро поправил галстук. «Как скажешь», — неуверенно выговорил он, словно Шая отняла последнюю безопасную тему для разговора. Повисла неловкая тишина. После дуэли минуло почти пять месяцев, но Шая и Маро находились в странно подвешенном состоянии как два предмета, удерживаемые центробежной силой на постоянные дистанции, не способные ни сблизиться, ни разойтись. Они разговаривали по телефону, несколько раз вместе обедали. Шаи по-прежнему советовалась с Маро по вопросам экономики и международной политики. А теперь он надеялся на поддержку кланом благотворительной организации, которой посвящал все больше времени. Они вели себя дружелюбно и сердечно, но осторожно ходили кругами, словно огибая пламя, желанное, но способное опалить. Маро не раз намекал, что они могли бы преодолеть это напряжение, если бы оба могли снова друг другу довериться. Глядя на него сейчас, такого привлекательного и серьезного, видя в его глазах желание, а на лице легкий румянец Шаи больше всего на свете хотелось ему довериться. Сегодня она нуждалась в близости, но не заслужила доверия Мару и не желала возвращать это доверие обманом. Шаи подумывала поблагодарить его за приход и вежливо проводить к выходу или притянуть к себе и устроить секс на полу гостиной. Оба варианта не выглядели неподходящими, несправедливыми по отношению к Мару. Она не сожалела о принятом решении, но сожалела о том, что больше не может смотреть на Маро, не видя непреодолимую пропасть между их образом жизни. «Шая!» Маро резко откашлялся, а потом подвинулся к ней ближе. Мягкая аура Маро омывал ее и была наполнена противоречивыми желаниями, почти болью. Его скулы под коротко стриженной бородкой напряглись. «Думаю...» Я теперь лучше понимаю, почему ты меня отвергла. Я смирился с тем, что на тебя тогда навалилось слишком много проблем, и ты не хотела подставлять меня под удар. Но не уверен, что могу оставаться твоим другом. Тем, кто туманным образом связан с твоей семьей, получает приглашение на свадьбы, но не входит в клан. Это не лучшая позиция. Ушае защемило в груди. Я знаю. Когда-то я и сама... Пыталась, но ничего не вышло. Она откинулась на диване. В глазницах зародилась пульсирующая боль. «Ты прав. Я держала тебя на расстоянии и не рассказывала всей правды, как ты заслуживаешь. Я пыталась защитить тебя от моих решений, но это неправильно». Лицо Маро дернулось. «Ты не должна меня оберегать». Ты знаешь, что мне не нравится культура зеленых костей, но ты мне не безразлична. Помнишь, я говорил, что мы должны быть открыты и честны друг с другом?» Он заглянул Шае в глаза. «Мне нужно знать, какие у нас отношения. Скажи мне раз и навсегда, у нас еще есть шанс!» Шае вспомнила слова Хило. «Если вы друзья, как ты говоришь, тебе следует быть с ним честной. Шая распирала от пылкого и мазохистского порыва. Она обняла Мару за шею и поцеловала. Его вкус и запах заполнили рот. Шая вздохнула, преисполнившись горькой решимости, такой же сильной, как вкус вина. Отстранившись, она сказала. — Я сделала аборт, Мару. До дуэли с Айтмадой я была беременна. Несколько секунд лицо Мару ничего не выражало потом он отпрянул словно его силой толкнули мягкие черты лица затуманились их исказила боль нефритовая аура отвердела и пошла рябью по краям ты выдохнул он хриплым шепотом и ничего мне не сказала ты все решила даже не сказав мне как из дуэлью ты хотел честности Вот она. А еще я тебя люблю. Шаи посмотрела на свои руки. Они крепко вцепились в колени. Ты спросил, есть ли у нас шанс? Но теперь только ты можешь ответить на этот вопрос. Маро поставил стакан на кофейный столик и встал. Шаи почувствовала болезненный вес его взгляда, пригвоздивший ее на долгую молчаливую минуту. Она откинула голову на подушке. Потолок стал вращаться. Шая закрыла глаза и не видела, как Мару вышел. Глава 43. Семейный нефрит. За три недели до Нового года, после часовой поездки вглубь острова, Хело остановился у заброшенной фермы, обозначенной лишь указателем у шоссе, На плоском участке дороги у подножия гор. Он аккуратно повел княгиню вверх по ухабистой проселочной дороге, пока та не стала слишком узкой и заросшей. Тогда он вышел из машины и прошел пешком остаток пути к осыпающемуся кирпичному зданию. Солнце уже скользнуло за лесистые пики, закрывающие небо на западе, и над пустым полем сновали летучие мыши, озаряя чутье хило, красными всполохами. На поляне у дома два подручных тара копали яму. Лопаты лязгали о сухую землю. В воздух вырывались облачка дыхания. Зеленые кости сделали перерыв в работе, вытерли пот с лиц и прикоснулись к колбам в приветствии, когда колос прошел мимо и нырнул под покосившийся карниз у входа в разрушенное здание. Внутри резко светил походный электрический фонарь, свисающий с металлического крюка, сделанного из вешалки для одежды. Каменный пол устилали слои грязи, соломы и птичьего помета. Тар и его помощник Доун стояли рядом, болтали и курили в ожидании хило. У их ног лежал длинный брезентовый сверток, перевязанный веревкой и напоминающий наспех скатанный ковер. Рядом со свертком находился большой прямоугольный ящик с откинутой крышкой, дорожный ящик для инструментов, купленный таром в компании по грузовым перевозкам. До поприветствовал Хило, нагнулся и перерезал веревки на свертки. Он потянул за брезент, и из него выкатился грязный мальчишка в синяках и ссадинах. Подросток был связан. Во рту у него торчал кляп, но он зажмурился от резкого света, Дернулся и попытался сесть. Его нефритовая аура полыхнула в голове у Хило болью, как свист в неисправном микрофоне. Да он выпрямился, и Хило посмотрел на худое, потное лицо и широко открытые глаза мальчишки, полные ненависти и страха. Взгляд колосса скользнул по лицу пленника и остановился на нефритовых бусинах у его шеи, а потом перешел к браслетам на тощих руках. Нефрит Коула-Лана. Камни даже не переставили в другую оправу. Хило затопила ледяная ярость и подспудное беспокойство. Несколько лет назад, когда он служил штырем под началом брата, Хило ужинал в ресторане «Двойная удача в доках». В тот вечер два подростка попытались украсть Нефрит у пьяной зеленой кости. Хило и майки остановили воров, Но Хилло вспомнил, как посчитал этот случай предвестником нарастающего в обществе разложения, знаком, что худшее еще впереди. Сейчас он чувствовал это еще острее, глядя на пленника. Ничтожество, причинившее семье Колов так много горя и умудрившееся так долго оставаться безнаказанным. Некоторые верят, что с помощью СН-1 нефрит может носить кто угодно. Но это неправда. Потому что если любое отребье может носить нефрит лана, то нефрит ничего не значит. Мир зеленых костей ничего не значит. Хило был в ужасе и потрясен до мозга костей. Равнинный клан Тигр, а этот вор — крыса! Но даже самый крупный и сильный зверь боится нашествия крыс, когда они надвигаются в темноте острозубые и разносящие болезни природный дисбаланс признак усиления глубинного несовершенства мира которое невозможно исправить тар открыл весь мешок и вытащил несколько инструментов беспроводную дрель кусок пластиковой трубки и клейкую ленту хило присел Подросток отпрянул и напряг силу в попытке разорвать путы. Он выбросил несфокусированное отражение, взбаламутившее пыль на полу. Она осела на каменных стенах, а фонарь на потолке качнулся, когда Хило смел эту паническую попытку встречным отражением. Подошел Доун и прижал плечи мальчишки к полу, чтобы тот перестал брыкаться. Хило расстегнул защелки на нефритовых браслетах, И снял их Потом стянул с шеи мальчишки ожерелье, длинную нить нефритовых бусин, и положил нефрит Лана во внутренний карман пиджака. Он похлопал рукой по выпуклости на пиджаке, убедившись, что нефрит в безопасности. Вор застонал и закатил глаза. Его тело содрогнулось в первом припадке нефритовой ломки. Хило вытащил из его рта кляп. Подросток сплюнул кровавый комок сквозь сломанные зубы и, к удивлению Хило, повернул голову к Тару с горящим в глазах отвращением, казалось, слишком сильным для такого тощего тела. — Ты! — рявкнул вор, и его голос дрогнул. — Ты убил моего папу! Перерезал ему горло и выбросил в гавань! Надеюсь, вся твоя семья умрет в мучениях, бездушный кусок говна! Тар посмотрел на него с интересом и начал вставлять в дрель сверло. — Как его звали? — Его звали мат дзин Мальчик зарыдал. От слез по грязному лицу протянулась уродливая полоска. — У него был магазин и немного нефрита, вот и все! Ты убил моего папу! — Я помню Мат-Дзина, — с пониманием кивнул Тар. — Шпион горных, дилер сияния, вор нефрита, глава преступной шайки. Помогал в планировании трусливого убийства колосса. Обычно я не считаю, что дурная кровь распространяется на всю семью. Но, боюсь, в этом случае дело обстоит именно так. Хило смотрел на громко рыдающего подростка, убившего его брата и ускользнувшего, а потом осквернившего семейную могилу ради нефрита. Он не чувствовал радости. Его переполняли отвращение и жалость. Страстное желание покончить с тем, что нужно было сделать уже давно. Хило расстегнул рубашку до пупка и распахнул ее. Слегка поморщившись, он выковырял три нефритовых камня из собственной груди. Покатал их в ладони. Его нефрит, выигранный в юности у противника, чье имя он уже и не помнит. Теперь, вытащив нефрит, Хило почти ничего не почувствовал. Но в те времена... Каждый новый кусочек зелени имел судьбоносный вкус. «Посмотри на меня!» — тихо сказал колос и протянул на ладони три нефритовых камушка. «Это семейный нефрит Коулов. Вот ради чего ты убивал. Вот что ты хотел украсть. Теперь он твой. Ты унесешь его с собой в могилу, прямо как зеленая кость». «Это сделал не я!» — выкрикнул мат когда животный страх смел его ярость. — Это другой человек! Все устроил он! Это была его идея! Я просто... Хило схватил вора за челюсть и надавил, открыв ему рот и оборвав пылкие протесты. Один за другим он кинул нефритовые камни Матту в рот, а потом сжал ему челюсти. Тар оторвал от рулона длинный кусок серебристой клейкой ленты и заклеил подростку губы. Они покрепче связали ему руки и ноги, а потом Тарр схватил вора за ноги, а Доун — подмышки. Они с легкостью подняли его и положили в металлический ящик. Его втиснули туда с согнутыми коленями, и внутри не осталось места даже, чтобы развернуться. Хило бросил последний взгляд на побелевшее от ужаса лицо, после чего они водрузили крышку на место. Изнутри послышался стук, слабые стоны — Вспыхнула нефритовая аура, но все заглушило завывание дрели, когда Тар проделал по краям крышки отверстие и укрепил ее металлическими шурупами. Самым крупным сверлом он сделал дырку в верхней части ящика, достаточную, чтобы просунуть палец. В нее он вставил пластиковую трубку, чтобы проникал воздух. Они не хотели, чтобы пленник задохнулся. Тар и Доун вынесли ящик наружу. Двое на поляне закончили копать и отдыхали, опершись на лопаты. Увидев выходящего из здания колосса, они отложили лопаты и поспешили на помощь Тару и Доуну, чтобы опустить ящик в яму. Целый час они впятером закапывали могилу двухметровой глубины, по очереди работая лопатами, пока другие отдыхали. Под конец только клочок свежевскопанной земли отмечал то место, где находился ящик. А оттуда торчала едва заметная пластиковая трубка. Без регулярной дозы сияния наркоман обычно ощущал действие нефрита через 24 часа. В накачанном адреналином теле это случится быстрее. Вскоре начнется зуд. Они забрали с заброшенной фермы походный фонарь и инструменты. Вокруг было тихо. Ночное небо ясное и полное звезд. Сюда не добирался жанлунский смог. В округе не было ни одного дома. Ближайшее жилье находилось в деревне Опиа, в 30 километрах по горному серпантину. По пути обратно к машинам Хило лично поблагодарил трех когтей, Так теперь назвали помощников Тара, чтобы отличать их от пальцев Кена, за то, что в такой чудесный вечер они усердно занимались столь неприятным заданием. Все трое — Доун, Тин и Йону — заверили Колосса, что это их долг в память о Коуле Лане. Им жаль, что пришлось так долго искать вора, прежде чем свершилось правосудие. «Ты позаботился о том, чтобы давший наводку бармен получил награду?» — спросил Тара Хелло. «Конечно!» — ответил Тар. В последнее время Тар много работал. Сначала шепнул имя Кобина Энто, теперь вот это. Учитывая экспансию клана Воспению, у Хило появились мысли, как использовать группу Тара в будущем. Но пока что не время будоражить помощника. Хило положил руку на спину Тара. «Знаю, иногда я нетерпелив и срываюсь на тебя, но лишь потому, что ты теперь мой брат, самый близкий». «И я доверяю тебе то, что не доверю никому другому», — сказал Хило. «Я рад, что могу на тебя рассчитывать, тар Я слишком редко это говорю». К тому времени, когда Хило вернулся домой, было уже за полночь Он тихо закрыл за собой дверь и не стал зажигать свет, чтобы не побеспокоить Вен и малышку, которой исполнилось всего две недели. Конечно же, родилась девочка. На кухне он накинул пиджак на спинку стула и вымыл руки. Он устал, но проголодался, и потому налил себе стакан воды, взял два апельсина и пакетик орешков. Колос сидел в темноте, очищал апельсины и шелушил арахис. Он редко бывал в одиночестве, и потому ценил эти мгновения спокойствия и не торопился ложиться в постель. Хило вытащил из кармана нефритлана, положил на стол и уставился на него. В сполохе чутья подсказали, что в доме еще кто-то не спит. Хело почуял приближение Нико, прежде чем услышал нерешительный топот ног вниз по лестнице. Мальчик остановился на пороге кухни. Жалюзи на окнах в сад были открыты, лунного света и уличных фонарей было достаточно, чтобы разглядеть лицо племянника, сонное и слегка озабоченное. — Дядя, — сказал он, — почему ты сидишь в темноте? — Я вернулся домой поздно и не хотел тебя будить. Хило протянул руки, и мальчик подошел к нему, взобрался на колени и положил голову ему на грудь. Хотя Нико и Рю считали друг друга братьями и звали Вен мамой, Хило настаивал, чтобы Нико называл его дядей и никогда не забывал, кто его настоящий отец. Хило погладил мальчика по волосам, и прошептал. «Встань! Я хочу тебе кое-что показать!» Он поставил трехгодовалого мальчика на ноги. «Почти четырехгодовалого», — напомнил себе Хило, и сказал. «Хочешь знать, где я был сегодня вечером и почему пришел так поздно, что не уложил тебя в постель? Я кое-что искал, кое-что давно потерянное, и, наконец-то, нашел». Он взял нефритовые браслеты и ожерелье и позволил мальчику с восхищением потрогать их. Короткий контакт с нефритом в таком возрасте не повредит, даже полезен, чтобы заложить основы переносимости нефрита, прежде чем мальчик будет готов поступить в академию. «Это нефрит твоего отца Нико». Принадлежал ему, когда он был колоссом клана. Однажды... Когда ты станешь зеленой костью, он будет твоим. А до тех пор я его сберегу. Нико зевнул. — Сначала мне нужно вырасти большим. — Совсем большим, — согласился Хило. Он взял мальчика на руки и понес вверх по лестнице. Глава 44 Посредник. Уиллум Римс, он же тощий, Стоял у частного лодочного причала в тени моста Железное око. Была облачная и беззвездная весенняя ночь. В полной темноте лишь фонари освещали шестиполосное шоссе над головой, несущее постоянный поток транспорта через реку Камрис. Шуршание шин заглушало даже плеск воды. Вместе с Римсом груза дожидались шестеро шкурников. Куб и Берн-Брюэры – остались на пирсе у припаркованной машины. Пэтс Руди и Карсон Сантер стояли на стреме, положив руки на рукоятки пистолетов. Римс со своими людьми не впервые принимал судно с контрабандным грузом. Камрис – один из длиннейших и самых загруженных водных торговых путей в мире. Реку веками называли Серебряной, но и куда менее лестно – Каналом Пороков, учитывая, сколько наркотиков и оружия приплыли в Порт-Масси из ее верховий. Такого рода задачи для Римса были рутиной. Но сегодня он волновался из-за того, какой груз принимал. Уиллум Римс был умным и безжалостным смотрящим. Его уважали в преступном мире Порт-Масси, но он всегда вел себя осторожно. В отличие от Босса, Римс не вел роскошный образ жизни, И не привлекал к себе внимания. Одевался скромно и водил ничем не примечательный и надежный седан «Брок». Он был богат, но хранил деньги в тайнике и умел считать. Босс Кромнер ценил его, потому что Римс никогда не забывал о самой главной задаче смотрящего – приносить бригаде деньги. В отличие от босса, Римс не хотел влезать в нефритовый бизнес. Деньги хорошие, в этом нет сомнений. Покупатели на товар кеков уже выстроились в очередь. Богатые коллекционеры, другие бригады, частная охрана, наемники и даже религиозная секта с севера, чей лидер объявил себя реинкарнацией пророка. Всем, похоже, нужно заполучить зеленые камни. Нефрит существует тысячи лет, но люди ведут себя так, будто его только что открыли. Римс не верил в мудрость толпы. Он считал большинство людей идиотами, а не Нефрид слишком рискованным бизнесом. Чересчур много шума поднимется. Правительство считает азартные игры и наркотики моральными изъянами, разрушающими личность, но не угрозой реальной власти в стране, то есть торговым союзам. Не Фрид же способен усилить вооруженные и опасные организации – и те превратятся в настоящую угрозу правоохранительным органам и властям. А раз нефрит нельзя использовать без сияния, это повлечет за собой и всплеск наркоторговли, что чревато последствиями для самого прибыльного бизнеса бригады. Однако, по мнению Римса, самой большой проблемой в нефритовом бизнесе было взаимодействие с кеками, Рим смог вести дела с веспами и югутами, даже с шотти и тунами, если понадобится. Но кеки ему совершенно не нравились. Какие-то они ненормальные, он им не доверял. Он видел, что его люди тоже на грани. Подошел Пэтс. «Вот за хрень, тощий!» — сказал он. «Сколько нам еще тут морозить задницы? Раньше они не опаздывали, что-то не так». Римс понимал подозрения Шкурника. Чтобы уменьшить риск перехвата властями, груз разделили на четыре партии и ввозили в гавань с разницей от трех недель до полутора месяцев, прямо под носом у портовых инспекторов. Его принимали докеры ворминг бригады, а оттуда доставляли Римсу в разные точки на реке. Предыдущие доставки прошли гладко, и не было оснований предполагать, что в этот раз все будет по-другому, если только кеки не задумали их надуть, тогда это их последний шанс. И тут ПЦ успокоил гул моторной лодки. Из-под мрака моста сверкнули огни лодки и свернули к краю причала, к тому пирсу, где стояли Римс и его люди. Заметно прихрамывая с лодки, сошел невысокий мужчина. Выглядел он кеконцем, но двое его темнокожих спутников нет. Возможно, они с какого-нибудь другого тропического острова в восточной Амарике. В темноте толком не разглядишь. Они вместе подняли тяжелый металлический ящик и перенесли его на берег. Хромой открыл крышку и посветил внутрь фонариком, чтобы показать Римсу содержимое. Необработанные камни разного размера. Разрезанные, так что виднелся блеск зеленого камня. — 25 пять кило! — сказал он. Хочешь взвесить? Римс покачал головой. В первых трех партиях не было ни недовеса. Вообще-то там оказалось даже больше 30 кило. Когда Римс указал на это, лодочник пожал плечами и ответил. Мы привезли чуть больше, чтобы свою долю забрал посредник. Посредник. То есть он, смотрящий. Тот, кто делает всю работу и принимает на себя риск. Пока в такие вечера, как этот, тучные боссы, вроде Кромнера, сидят в тепле и безопасности, потягивают бренди и курят сигары. Рим вспомнил незнакомца, сидящего рядом с Дауком на той встрече, молодого представителя клана Скикона, который до заключения сделки расспрашивал Римса с пристрастием. В конце концов, кеки оказались не такими уж дикарями, раз они понимают, что компетентный смотрящий на месте – это ключ к успеху операции и платят ему дополнительно за гарантию, что все пройдет гладко. И потому, несмотря на свой скепсис относительно торговли нефритом, Римс забрал примерно по 5 кило с каждой партии и припрятал их, чтобы в дальнейшем воспользоваться вместе с ближайшими шкурниками в тайне от остальной бригады. Страховка на случай, если у Кромнера возникнут проблемы. Остальной нефрит отправился на склад в промзоне, где другой смотрящий Кромнера, Мателёк Дьюк и его шкурники, присматривали за иммигрантами в свинцовых рукавицах, которые резали и полировали нефрит, а потом паковали и отсылали клиентам. Римс закрыл ящик и сказал Пэтсу, «Сходи за деньгами». Шкурник пошел к грузовику, и несколько минут спустя вернулся с чемоданчиком, поставил его на крышку ящика и открыл. Внутри были уложены пачки с сотенными купюрами в талерах. — Хочешь пересчитать? — с легкой ухмылкой спросил Римс лодочника. Тот покачал головой. — Испенцы умеют считать деньги. Он закрыл чемоданчик и пошел с ним обратно к лодке, не прибавив ни слова. Римс жестом велел Купу и Берну, погрузить металлический ящик в машину. На полпути в глаза ему ударил свет фар, и восемь человек выскочили из двух черных машин. Братья-брюеры мгновенно выхватили пистолеты. Римс вытащил свой анкев, но услышал встревоженный голос мотылька Дьюка. — Тощий, это ты? — Ага, это я, мотылек. Скажи своим ребятам, чтобы размахивали своими фулли в другом месте, мать твою! Шкурники Дьюка держали весь пирс на прицеле своих автоматов Фуллертона. Купы Берн опустили оружие, но Римс не последовал их примеру. — В чем дело, мотылек? Какого хрена ты приперся сюда, а не ждешь нас на складе? — Мы слышали, что здесь будет жарко, тощий, что это подстава. Дьюк шагнул вперед. Он встал перед своими людьми. Фары высветили громадный силуэт. Римс всегда считал, что Дьюк напоминает гориллу в костюме. но «Ну вот мы и приехали убедиться, что у вас все в порядке. Решили прийти на подмогу, если кеки что учудят. Вы получили камни?» «Ага, получили», — отозвался Римс. «Все?» — спросил дюк И по одному этому слову, сказанному особым, полным алчности тоном, Римс тут же понял, что его предали. Он развернулся и побежал к пирсу. Шкурники Дьюка открыли огонь, нашпиговав купа и Берна пулями. Двигатель моторки взревел, словно в панике. Свинец прошил ее корпус. Боковым зрением Римс заметил, как киконец завалился навзничь. Чемоданчик в его руке кувырнулся в воздухе и упал за борт. Римс нырнул в черную воду. Она поглотила его, так резко обдав холодом, что на мгновение он решил, будто его все-таки настиг смертельный выстрел. Потом он почувствовал, как погружается в Камрис, представил свое тело на дне грязной реки, рядом с костями людей, которых отправлял сюда многие годы, и яростный инстинкт выживания вернул его к действительности. Реймс избавился от обуви и шерстяного пальто, тянувших его вниз, и поплыл, не видя низги и не зная, где выберется на берег, Да и выберется ли вообще, не зная, уцелели ли Пэтс, Карсон и остальные шкурники, он был уверен лишь в одном. Маталёк Дьюк не посмел бы напасть на смотрящего без разрешения. А значит, Римса хотел убить босс Кромнер, человек, которому тощий преданно служил многие годы.